Торопка встает, осторожно шагая через лежащие тела. Ноги, отдавленные тяжелым конем, еще плохо слушаются, но торопка все же заставляет себя идти вперед. Торопка ускоряет шаги. Вероятно, пигаш нашел отца. Верный пес стоит около нескольких тел, упавших в беспорядке, как их настигла татарская стрела или сабля. С дрожью и робостью торопка приближается, склоняется над неподвижными, уже запрошенными снегом телами. Нет, это не отец. Молодой, красивый, но бледный, как воск лицо. Это мальчик. Глаза серые с длинными ресницами, спокойно смотрят в небо. На ресницах искрятся белые снежинки. На щеках заметны мелкие веснушки. Красивый рот полуоткрыт, точно шепчет ласковые слова. Какое знакомое лицо! «Вишнянка! Как ты сюда попала? В одежде мальчика! И тебя сразила кривая сабля татарина!» Торопка присел около неподвижного тела. Вот лежат еще девушки в мужской одежде, и они бились с татарами за родину. Осторожно наклонился Торопка и коснулся губами мертвого лица. «Вишнянка!» Он вспомнил ее ласковую улыбку и грустные речи при прощании. «Вишнянка!» — шептал Торопка. «Скажи хоть одно слово, последнее, прощальное. Ты обещала дождаться меня. И вот дождалась встречи на этом мертвом скорбном поле». Он еще раз коснулся ледяных губ, потрогал руки, холодные и твердые. Затих и задумался. Вдруг заунывные звуки пронеслись в тихом морозном воздухе. Знакомая песня, какую он не раз слышал дома, Перуном бару, на кургане, где теснились родные могилки. Пел женский голос, тонкий и высокий, к нему пристал второй голос, низкий и грудной, потом оба голоса, точно обнявшись, слились вместе. Звуки плавно неслись над затихшей снежной равниной, где точно прислушиваясь лежали с раскрытыми глазами мертвые русские ратники. Тонкий голос жалобно пел. Укатилось красное солнышко, За горы оно да завысокие, За лесушки оно да задремучие, За облачки оно да заходячие, За часты звезды да подвосточные, Покидат меня победную головушку, Со стадушком оно да садитиною, Оставлят меня горюшу горе-горькую, Навеки-то меня да вековечные». Второй низкий голос продолжал. Подходила скорая смертушка. Она крадче шла, злодейка-душегубица, по крылечку ли она шла до да молодой женой, по новым ли шла синям до да красной девушкой? Аль каликой она шла перехожую, потихоньку она да подходила и черным вороном в окошко залетела. Скрытно садилась на крутоскладно изголовице. И в пота ведь взяла душу со белых грудей. Пошатываясь от слабости, торопка подошел к певшим женщинам. Они сидели полукругом. В середине на снегу лежали рядом трупы ратников. Большинство женщин было одето по-мужски. Возле них лежали на снегу топоры и рогатины. Женщины замолчали. С робостью и любопытством смотрели они на подходившего торопку. Здоровы будете. Можно ли к вам положить еще одну девушку? Иди, иди к нам. Ты откуда? Из-под Рязани. Поболезнуем и о ней. Вместе с нашими семеюшками похороним, как сможем. Без домовины. Две женщины встали, пошли за торопкой. Они перенесли вишнянку, положили ее рядом со своими покойниками. Торопка сидел на снегу и слушал. А женщины продолжали петь то вместе, то по очереди. Ты расти, моя тоска травой незнаемой, процветай до да всяким разным цветочками. Мимо людушки бы шли долюбовались, да шли бы старые старушки, порасплакались, стагодовы старики да поужахнулись. Бесшумными шагами подошел к сидящим Хаджирахим. Он приблизился так тихо, что женщины вздрогнули. И замолчали. Он сделал приветственный знак, Приложив руку к груди, к устам и колбу. «Крестец по ихнему», — сказал чей-то голос. «Кто такой?» «Это знахарь татарский», — отвечал Торопка. «Святой, вроде как юродивый. Всех без отказа лечит, что своих, что наших. И ничего зато не спрашивает». Хаджи Рахим долго стоял, опершись на посох и неподвижными глазами смотрел на лежавших покойников. Он стоял так долго, что женщины, переглянувшись, начали снова заунывно петь. Пегаш, поджав хвост, осторожно подошел сзади к чужому знахарю и обнюхал полы его одежды. Потом равнодушно отошел в сторону и, свернувшись, лег в ногах у торопки. Хаджирахим повернулся, и поднял руку. Его черные глаза блестели, отражая огоньки костра. Певшие затихли. Он говорил горячо, вставляя русские слова. Женщины, раскрыв рты, внимательно слушали. «Вишь, чего он говорит? И не понять, ученый!» — зашептали женщины. А татарский знахарь снова повторил рукой приветственный жест и медленными шагами удалился в темноту.